Глава сорок вторая. Больше всего на свете шайтан любит рассказывать об Аллахе. Догмат веры. Ночь опускалась быстро, словно черная паранжа на лицо неприступной красавицы. За дальними барханами вспыхнули огни, и, видимо, там был оазис, и караван остановился на ночлег... Ничего не оставалось, кроме как сжать зубы и тупо двигаться вперед. Там впереди люди. Значит, там вода, горячая пища, теплое место у костра, шумные разговоры, и никто не посмеет прогнать путника посреди холодеющих песков. Того, кто повышает голос, караванщики быстро ставят на место, но тому, кто просит помощи, никогда не откажут во имя Аллаха, всемилостивейшего мира. и всемогущего. Они дошли. И их приняли, ибо говорил хаджа, кивал лев, а доблестный начальник молчал в тряпочку. Им даже вернули отнятую кобылу, извинившись за то, что не сразу опознали в горделивом оборванце типичного сумасшедшего. Вот за нанесенные побои никто извиняться не стал. Да, кстати, наши педагоги и не требовали. Они тоже считали, что кое-кто огреб Тумаков вполне заслуженно. Обещанный Самарканд должен был выплыть из песков уже к завтрашнему вечеру. В маленьком оазисе на один колодец и три пальмы заночевало два небольших каравана. Один с ослами шел из далеких горных кишлаков, другой в 25 верблюдов как раз наоборот из Самарканда в далекий Китай. Именно у них на середине выяснил, что Коканский караван прибыл по расписанию и расквартирован в одном из городских сараев. Напоминаю, что на самом деле это был большой и просторный двор с загоном для животных, складами для товара и нетребовательным гостиничным сервисом. Значит, наверняка Джамиля, Ахмед и Рабинович будут ждать их там до последнего дня. И хотя у молодой вдовы в Самарканде живет тетушка, вряд ли она уедет к ней, не повидавшись с драгоценным левушкой. Попробуем неторопливо предположить, куда могла отправиться Ирида Альдюбина из Багдада, получив свое первое предупреждение о разводе. В родной, но высокогорный кишлак, в дальний постоялый двор снять комнату и плакать — «Нет, она стопроцентно смоталась от мужа в Самарканд. Крупные девочки любят большие города. И здесь наши дороги с сиятельным Асланбеем гарантированно расходятся. Как думаешь, она на небесах зачтется, его избавление от шайтана?» «Да все непременно. Особенно нам его зачтут, если мы все-таки попадем в ад». Но ты прав, от этого медноголового шерифа надо как-то избавляться. Доведём его до города, а там Лев выразительно провёл невидимую черту большим пальцем поперёк шеи, кивнув на храпящего осланбея. Угу. Да-да-да-да. Бросим на базаре. Важно согласился на Средин. Пусть потолкается среди простого народа, послушает, как везде любят стражу, и надеюсь, хоть капельку помнит. А сейчас и нам пора. спать. Действительно, время было далеко за полночь. Сон сморил всех вокруг, и, может быть, лишь пара-тройка охранников до да высоких звёзды гнали от себя дремоту. А Лев Лев не мог уснуть. И виной всему вовсе не тихие мечты о возвращении домой. В этом плане он был фаталистом и оптимистом одновременно. То есть с одной стороны верил Будь что будет, а с другой точно знал, что к Машу он вернётся. Они спит, потому что звёзды. Наука до сих пор так и не сумела внятно объяснить пристрастие человека к наблюдению этих сиятельных алмазов в небе. Взгостки пылающего газа, давно умершие планеты, удалённые в пространстве массы самых разнообразных веществ это мы знаем, но объяснить их магию, магию их притяжения, не можем ничем. Общеизвестно, что словами описать звезду подобно попытке собрать незабудку из конструктора Лего. Как не будем пытаться сделать это в рамках одного фэнтезийного романа, написанного с совершенно другой целью. Лучше мы, подобно Льву Оболенскому, лишь не раз поднимем взгляд, наполнив сердце восхищением, и грустью. Вот именно по причине отсутствия сна он и заметил сутулую фигуру с рожками, настороженно присматривающиеся к спящему аслан-бею. — Опять ты? — Опять я. А что не нравится-то? — на секунду стушевался нечистый. — Это моя территория! — Да! И мой долг в конце э, концов. Да он же не твой друг. Почему мне э, Почему же ему э, э, не налить? Надоел ты нам хуже горькой редьки. Лев заинтересованно приподнялся на локтях и поманил нечистого пальчиком. Иди-иди сюда, не бойся. Только тихо, наших не разбуди. Вот скажи мне по-хорошему, ты только до нас так упёрто докапываешься или вообще работа такая? Э, работа, конечно, в первую очередь. Подумав, хвостатый приблизился и сел на корточке рядом с Абаленским. Дел много. Мм, уважения никакого, но мой труд помогает людям лучше оценить деянья Аллаха. Поэтому меня нельзя всё время обижать, куда ни следует. Да что ты говоришь? Не самолах тебя держат на показ. — Чтоб люди лучше ценили его милосердие? — Типа как злобную мартышку на привязи, да? Молитесь мне, а не то шайтану напущу. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай к надтему поподробнее. — Поподробнее? — С какого момента? — уточнил злой гений человечества, несколько пританцовывая на месте. — Видимо, ему и впрямь было что налить, и эта проблема явно давила... Но удержаться от лекции на богословскую тему не может ни один шайтан, ни в одной религии мира. — Да с самого начала. Любопытно послушать вашу версию. Нашу-то я знаю. — Не. Угу. Ну, когда Аллах всемилостивейший и всемогущий создал из эфира ангелов, из огня джиннов, а из воды людей, то я... м как его лучший друг, ученик и поддвижник решил чуточку улучшить мир. Нибо даже у Всевышнего не хватало времени на всё, и он обратился ко мне с просьбой. Да без брихни. А, без брихни. Ну тогда лахо мои труды почему-то Ну, не понравились, не устроило что-то его, разгоречился нечистый. Но я, честно-честно сказал ему, что тогда буду смущать и не скушать мусульман. А он меня при всех как даст это на особые полномочия. И ныне, вплоть до страшного суда, я вправе... Ой, ну давай я сейчас хоть кому-нибудь налью в уши и продолжим. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, минуточку. Сначала ответь на один жизненно важный вопрос, можно коротенько в три предложения. Вот ты ведь, по сути, у нас один, да? А мусульман, проспавших намаз, полно. Но как у тебя на всех, ну, этой жидкости твоей хватает? Много пива пьешь перед сном? Раймер даже где-то покраснел рогатый. Не там. Э, интимная часть внутренней физиологии шайтанов. Если очень надо, у меня на весь мусульманский мир хм хватит. То есть, логично прикинул лев, ясно человек, где-то на 70% состоит из воды, то ты состоишь из Ну, гадал? Ха, таков я. По воле неба и собственной гордыни. А сейчас я все-таки... Аллах, бисмиллах!» С первыми лучами солнца взлетело над просыпающимся караваном. Писки озарились золотом, животные подняли головы, люди склонялись в молитве Аллаху. Шайтан ойкнул и исчез. «Хм-хм!» А поздунов нигде не любит, зевая резюмировал Оболенский. Ой, ну да чего ж доверчивый бес пошёл, уж неудобно, заболтал о ки младенца. Адём, братва, молитца пора. Поздадим благодарность Всевышнему за хорошее утро и за помощь в посрамлении всех происков нечистого. Аминь. Рассказ о том, как они вместе со слинным караваном добирались до назначенного пункта, был бы, может, и поучительным, но нудным. В чисто воспитательных целях наши герои заставляли горделивого Асланбея помогать караванщикам, расчёсывать хвост рыжей кобыле, говорить всем: "Спасибо, пожалуйста, будьте любезны, и не стоит благодарности, я и так счастлив в самой возможности вам услужить". Не то, чтобы за столь короткий период они сделали из него приличного человека, Но даже придирчивый хаджа вынужден признал, что пациент не безнадёжен и удвоил усилия.